Глава сорок пятая К замку Ригера мы подъезжали через два месяца уже целым обозом. Я даже как-то привыкла уже к этой кочевой жизни, и хотя в одном из вазов лежали сделанные на заказ у разных мастеров мясорубки с различными насадками, мысль о том, что мы осядем на месте и займёмся, наконец, делом, казалась мне несбыточной. Обоз наш рос постепенно. Первая телега добавилась на въезде в Рабис. Мы искали приличный постоялый двор, потому что обоз, с которым мы дошли, был не из богатых, большей частью меняющие хозяев крестьяне. Таверна, где они остановились на ночлег, была настолько убогой, что мы договорились с купцом вернуться к утру и продолжить путь с ними, но на ночлег поискать получше. Петляя среди незнакомых улиц, поняли, что едем не туда. Дама остановились всё беднее, но и коляску негде было развернуть, так что оставалось только ждать места пошире и поворачивать назад. Крик возле нескольких вместе стоящих хивар был слышен издалека. Прямо под копыта коней выкатился, как от толчка ребёнок, как его не раздавило уму непостижимо. Лошади протащили коляску ещё несколько метров, пока наконец режь не остановилась как унов. Спасло то, что ехали мы медленно. Каляска занимала всю ширину дороги между двумя рядами убогих домишек. Мы выскочили почти одновременно и кинулись к ребёнку. Плачущая женщина, которая кинулась на виск малыша, подхватила его на руки. Да, он был изрядно перепуган и верещал как поросёнок. Он был грязн только с одной стороны, потому что его немного протащило по земле, но кроме ссадины на локте и бедре, других повреждений я не видела. Решт обтался рядом и не знал, что делать. В узкий проулок между двумя домами тем временем выкинули три связанных вместе узла какой-то мягкой рухляди. Даже не потребовав от нас компенсации, женщина дошла до узлов, одной рукой протянула их к стене дома, на второй у неё был сын. Устроив что-то вроде сидения, она угнездилась на этих тюках, явно не собираясь никуда идти. Дверь одного из домов открылась, и оттуда выглянула невысокая моложавая женщина. Увидев сидящую мать с малышом, она снова подняла крик. Не сиди здесь, Вальма. Нечего тебе тут околачиваться. Пошла, пошла отсюда. Ригер повернулся, взглянул на скандальную тётку, и она сочла за благо закрыть дверь. Я вопросительно уставилась на Ригера. Он пожал плечами. Можем дать ей пару монеток. Она купит ребёнку новую одежду или какую-нибудь сладость. Мальчишка уже перестал кричать. Женщина что-то ласково приговаривая, протирала ему лицо от грязи. Ригер полез в карман, достал несколько медяшек и подошёл к ним я машинально пошла следом возьми здесь хватит купить малышу новую одежду женщина подняла на него заплаканные глаза и я увидела старые следы побоев почти сошедшие желтоватые синяки почему ты сидишь здесь некуда мне идти высакородная госпожа она забрала у Риги монеты и держала их в руке даже не пытаясь убрать Казалось, что она ждёт от нас подвоха, ждёт, что сейчас мы потребуем деньги назад, даже кулак не сжала. Возможно, это была от чистой воды глупость. Почему тебе некуда идти? Где ты жила до сегодняшнего дня? У мужа жила высокородная госпожа. Вчера он умер, а сегодня его брат выгнал меня. А кто эта женщина, которая тебя не пустила? Сестра старшая. Это родителей дом. Только она их уговорила на неё записать. А свой дом он похуже она сдаёт. Разве тебе не положено место в доме мужа? Не знаю, высокородная госпожа, не знаю. А только квартальный сказал, что муж всё на брата записал. А муж от чего умер? Пил много. Вчера захлебнулся рвотой, так и не дошёл до дома. Всё это время мальчишка у неё на коленях сидел тихо и рассматривал меня с любопытством. Слёзы оставили полосы на чумазой щеке, но вторая была чистенькая, хотя и не такая пухлая, как должна быть у ребёнка. Скорее всего, я просто добавила бы ей денег, так, чтобы она смогла снять себе угол и найти работу. Но в это время малыш потянулся к моему блестящему поясу на платье. Думаю, он хотел потрогать медную бляшку. Мать ласково поймала его за руку и сказала «Нельзя, Дик». высокородную леди трогать нельзя. Ничего общего во внешности у этого малыша с диком не было. Ничего, кроме внимательного, доброжелательного взгляда и тёплой улыбки. План я излагала Ригиру так чётко и уверенно, что его брови всё время ползли вверх. Калина, я не понимаю, зачем тебе эта женщина. Ну давай добавим ей денег на месяц-два жизни, если хочешь. Я не могла объяснить ему. Чёрт, я даже себе не могла объяснить, почему я хочу ей помочь. Но упёрлась я насмерть. Кончилось тем, что растерянный Риш и Нита остались охранять женщину, чьё имени я так и не спросила, а мы с Ригером проехали ещё почти 100 м до места, где смогли развернуть коляску. Потом мы вернулись к таверне, где остался наш караван, выдернули одного из крестьян, самого пробивного, заплатили за совет ему заплатили за крепкую молодую лошадку, которую сосватал нам трактирщик. Ригер морщился, но платил. Думаю, за срочность нас содрали процентов 30 лишних. Телегу, которая годилась бы для путешествия, найти было ещё сложнее, но нам и тут повезло. Крестьянин не зря получил свои медики. Уж не знаю, сколько народу он опросил, но нашёл дом, где нам продали крепкую телегу. Часа через 3, когда уже совсем стемнело, Риггер оставил меня в хорошей гостинице и поехал за всеми, прямо на этой телеге. А я осталась принимать ванну и размышлять, что за приступ меня вдруг одолел. Думаю, Риггер поддался на него только потому, что до сих пор я всегда вела себя не просто здраво, а ещё и очень правильно. Женщину звали Вальма, полное имя малыша было Диккен. Она нигде никогда не работала, сперва вела хозяйство у родителей. Потом её выдали замуж, и она вела дом мужа. Ей недавно исполнилось всего 22 года. Ехать с нами она согласилась не раздумывая, а я знал, что найду для неё работу по силам, и малыш Дик никогда не будет голодать. Всё же здесь нет ни поездов, ни автобусов, всё держится исключительно на лошадях. Дом моего отца был в самой южной части страны, тогда как семейство Риггера было почти северянами. В дороге я много раз спрашивала его о климате, думала, стоит ли выкупать землю возле замка. Сам он, как ни странно, не настаивал на том, чтобы мы остались там жить. Я хочу повидать маму Калина. Пять лет — большой срок, а она не становится моложе. Сколько ей сейчас лет? Уже сорок два. Я засмеялась. Ну, конечно, сорок лет — бабий век окончен. Как же иначе-то? Знаешь, Ригер, в моём мире есть пословица, которая утверждает, что в 45 лет женщина становится похожа на сладкую ягоду. Ригер нахмурился. "Ну да. Ошибка многих мужчин. Они не воспринимают маму как женщину. Все женщины вокруг это женщины, а она только мама". В Триншере, который славился своими кузнецами, мы меняли караван. Там мы прожили почти 10 дней и для того, чтобы отдохнуть, и для того, чтобы успели выполнить мои заказы. Всего на пути к замку Риггером мы сменили 4 каравана. Надо сказать, в дороге нам везло. Не было нападений, никаких особых неприятностей, если не считать нескольких укусов оводов. Мне тоже досталось от этой летающей пакости. И шишка на руке болела долго. Один раз сломалось колесо на телеге, но это было не в дороге. Оно мы с того маленького города, куда мы въезжали на ночлег. Хуже становилась погода с приближением к месту. Оно и понятно. Осень уже поздняя и дождливая. К самому замку подъехали уже с первыми заморозками. Вот, Калина. Это и есть замок Тронк.